Слова Библии мы не встречаем ни в Ветхом, ни в Новом Заветах по той причине, что оно стало использоваться сравнительно поздно, когда оба Завета уже существовали. Одним из первых, кто назвал Священное Писание Библией, был великий христианский богослов IV века Иоанн Златоуст. Библия не является рядовой книгой, у нее нет аналогов. За присущую ей уникальность ее часто называют книгой книг, и для этого есть все основания. Во-первых, мы не найдем в библиотеке мировой литературы книгу, которая писалась бы полторы тысячи лет и в создании которой участвовали бы представители сорока поколений – цари, военачальники, законодатели, политические деятели, сборщики налогов, врачи, рыбаки, пастухи. Во-вторых, удивительно то, что голоса столь разных авторов не спорят между собой. Текст Библии представляет собой внутреннее непротиворечивое гармоничное целое. Такой степени внутреннего единства невозможно найти ни в одном коллективном сочинении, созданном многими авторами. В-третьих, как свидетельствует современное социологическое исследование, Библия является на сегодняшний день самой читаемой, то есть самой популярной книгой в мире. С тиражами ее переводов и пересказов не может сравниться ни один автор прошлого и настоящего. В-четвертых, ни одна из книг не прошла через такие преследования противников, как Библия, и ни одна не выказала столь замечательной стойкости перед лицом испытаний. Ее порочили, запрещали, сжигали. В XVIII веке, когда позиции христианства в Европе резко пошатнулись, французский философ Вольтер заявил, что через сто лет на земле не останется и следа от него. Но не прошло и пятидесяти лет, как в доме Вольтера на его печатном станке Женевское библейское общество стало печатать Библии. В-пятых, Библии довелось стать первой религиозной книгой, которая в виде микрофильма побывала в космосе. Слова, которыми открывается Библия «Вначале сотворил Бог небо и землю» звучали на Луне из уст космонавтов, читавших первый стих Ветхого Завета. Подобных свидетельств уникальности Библии можно привести много. Примечательно, что даже несчастье, обрушившееся на еврейский народ, создавший Библию, Оборачивались благом для нее, для сохранности ее текста в будущем. Так, за время вавилонского пленения, евреи привыкли говорить на чужом для них арамейском языке. Их родной язык практически вышел из повседневного употребления, хотя и остался языком священных книг. Жизнь в неволе на чужбине заставила евреев понять особую ценность всего родного, национального, в том числе своих обычаев, обрядов и в первую очередь своей главной святыни Библии. Бережное отношение к библейскому тексту стало неотъемлемой чертой их сознания и культуры. В первом веке нашей эры в Тивериаде возникла раввинская академия Гордость всех иудеев. Во втором веке ее ученые образовали там общество талмудистов, людей, изучавших священное писание, сопоставлявших рукописи, очищавших текст от вкравшихся в него ошибок. Их трепетное отношение к тексту Библии доходило до того, что они даже сосчитали число слов и букв в каждой книге священного писания. Так, к примеру, в книге «Бытия» было насчитано 20 780 слов и 78 100 букв. Подобная кропотливая работа способствовала сохранению библейского текста в его первозданном виде, служила надежной защитой от искажений и ошибок переписчиков. Важная работа над текстом Библии была проведена в V веке учеными раввинами, называвшимися Масаретами, то есть «изъяснителями», Дело в том, что древний иудейский язык не имел знаков для обозначения гласных звуков. Кроме того, в нем не использовались знаки припинания. Когда этот язык был живым средством повседневного общения, то правильное чтение не составляло для евреев особого труда. Но когда он стал выходить из употребления, уступая место арамейскому, то в рукописях начали обнаруживаться многочисленные погрешности поэтому возникла необходимость в принятии защитных мер по сохранению библейского текста в его истинном виде и звучании. Заслуга массоретов состояла в том, что они ввели во все слова необходимые гласные и проставили знаки припинания. Таким образом, текст Библии оберегался от каких-либо искажений, гораздо тщательнее, чем любые другие тексты, будь то сочинения Платона, Аристотеля или Шекспира. В III веке до Рождества Христова Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Существует предание о том, как в Александрию по приглашению правителей Египта царя Птолемея прибыли из Иерусалима 72 знатока священного писания. Им было предложено перевести его на греческий язык. Каждый работал самостоятельно, не общаясь с другими. Но когда все 72 перевода были представлены, то обнаружилась их абсолютная тождественность. Это предание гласит, что это было воспринято всеми не только как доказательство верности сделанных переводов, но и как чудо. Книги Ветхого Завета создавались в процессе активного формирования национального и культурного самосознания древних евреев в ходе напряженных и настойчивых религиозных исканий. Одновременно формировался особый строй ментальности иудеев с такими характерными чертами, как ассоциативность, изобретательность, гибкость мышления, способность находить решения в затруднительных ситуациях и успешно адаптироваться в изменяющихся внешних обстоятельствах. Всю силу своих дарований древние евреи устремили в религиозное творчество, и Ветхий Завет стал его великим плодом, заняв исключительное место среди творений мировой культуры. В его книгах оказался сосредоточен невиданный по духовной силе мистический энергетизм, устремленный в бесконечную религиозно-этическую перспективу, созданный с сокровенными надеждами и чаяниями человеческого рода. В еврейском религиозном сознании давлело ощущение того, что над всем сущим господствует высшая, скрытая от глаз людей сила, связывающая все воедино сообщающая всем вещам способность быть. это сила — единый Бог, Яхве, то есть сущий, которому следует поклоняться. Основные свойства Бога заключаются в том, что Он неизменен, вечен, един, неделим, вездесущ, заполняет собой все, бесконечен, не имеет пределов в пространстве и времени, обладает абсолютной полнотой возможных признаков, повсеместно устанавливает необходимый порядок в соответствии с ему единому ведомыми эталонами, вызывает отдельные вещи к существованию и изымает их из существования. Теология Ветхого Завета, Его духовное содержание сводится к следующим наиболее важным положениям: существует единый Бог, который есть дух, пребывающий в вечности. Моисей стоит выше всех пророков, через него Бог дал закон еврейскому народу. Еврей является богоизбранным народом, который обязан служить Богу и жить в соответствии с словом Божьим. Поклонение Богу требует молитв и покаяний, соблюдения субботы и праздников, ритуальной и пищевой чистоты, изучения священного писания, творения дел благочестия и милосердия. Вездесущий Бог воздает каждому человеку за доброе и злое, как при жизни, так и после смерти. Воскресение мертвых, возможно, и обязательно совершится в будущем. Следует ожидать пришествия Спасителя. Все это были постулаты Ветхого Завета. И древние евреи, пройдя через многовековой процесс духовного поиска, религиозного творчества, создали свой мир ценностей, в котором наряду со специфическим национальным содержанием оказалось чрезвычайно сильно и ярко представлено содержание универсальное, общечеловеческое. В книгах Ветхого Завета оказался сосредоточен богатейший материал по социальной и духовной истории Древнего мира. В них рассказывается о происхождении семьи, брака, государства, законов, права, политики и многого другого. Иными словами, содержание Ветхого Завета оказалось гораздо шире национальных интересов и пристрастий тех людей, которые были непосредственно причастны к его созданию. Сила этих религиозных чувств, глубина мысли, яркость образов Ветхого Завета создали поистине беспредельное духовное пространство. Оно наполнено богатейшим религиозно-этическим, философско-историческим, художественно-эстетическим материалом оказавшим определяющее влияние на развитие мировой культуры. Но самое главное – это то, что в Ветхом Завете говорит сам Бог, который в Новом Завете открывается нам в личности Иисуса Христа, всепрощающего, любвеобильного и милостивого Господа».